глава 16. поездка студентов куда либо компанией непременно сопровождалась болтовней шуточками если ехать долго скидывались на пиво или даже беленькую в Волге госбезопасности разговор на тему «Отвлечённые» затихал буквально на второй третьей фразе о деле вообще не вспоминали помощник сазонова откликавшийся на аркадия леонтьевича периодически поглядывал на шефа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 Привезли. Пьяный в хлам. Оставлять в дежурке до вытрезвления нельзя. Все кореша и клиенты его отца слетятся выручать, особенно если произойдет утечка о подозрении в убийстве Старосельцевой. Берем его в нежное объятие и везем в Первомайский, — сориентировался Егор. Главное здешним сказать, что отправили его в Ур Минской области. Пусть ищут до посинения, — вдохновился Леха. Посидит у нас в клетке до вытрезвления, потом побеседуем.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 — Поговори, пока зубы на месте, — пригрозил Леха. — Тут тебе не на районе. — А мне до лампочки! — вдохнул на него перегаром Семенов. — У батьки вчера зам из областной мусарни в сауне парился. И областной прокурор! Порвут твой легавый задник на почтовой марке! — И выведут тебя из этих стен под белорученьки, — ухмыльнулся Егор. — Особо не рассчитывай. — Стажер! — официальным тоном прервал его Леха.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 «Эх, Ваван, сукин ты сын! Какую бабу утопил по трусости!» Опер включил телефон, он немедленно разразился звонками от самого разного начальства по поводу судьбы Семенова. Папаноча успокоило заверение, что задержанный накатал повинные себе лет на 10 и папаша на 7. Полковник из Витебского областного управления внутренних дел был послан подальше и без хлеба. Подслушав их разговоры,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 Я приглашу Ингу, она позовет сменщицу. Дальше сам убалтовой угости семечками. Он увернулся от брошенного Леха скомканного листа бумаги и начал собираться домой. — На что спорим? Убалтаю! — донеслось вслед.